Глава девятая. Катя с Лерой и Настей вернулись с Михайловск по нуры и расстроенные. Катя не знала, что делать, она потеряла все деньги, но Лера была рядом. Она сказала, что ничего страшного, что она уговорит хозяев дома, чтобы подождали еще немного, пока Катя подаст документы еще в один банк. Так они и сделали. Катя обратилась в местный банк, и они стали ждать решения. А Катя с еще большим усердием стала работать. Только Сергей продолжал орать на Катю и говорить, что она дура набитая, вражина недобитая, потому что захотела дом купить. Ведь им неплохо и в этой хате живется. Конечно, ему было в хате хорошо. Он же там почти не появлялся, приходил как всегда под у т р о и устраивал очередной дебош в наркоманском угаре. Но неожиданно для всех Катя получила ипотечный кредит на дом быстрее, чем ожидала. она счастливая совершила сделку и они вскоре переехали жить в новый красивый дом, который находился по соседству с домом бывшего мэра Саши Тулина, который отбывал свой следующий срок уже в тюрьме. Катя очень подружилась его женой Машей. Она снимала у нее магазин в аренду и была ей очень благодарна за то, что она ей цену не поднимала, как другие собственники своим арендаторам, ведь у Кати Единственным утешением и средством существования так и остался ее магазин красотка. Ей нравилось все, что было с ним связано, и место, где находился магазин. Он красовался на углу большого проспекта центрального рынка. Это было самое проходимое место, и, конечно, дизайн магазина. Он был уютным и ультрасовременным. А какие у него были добрые соседи, которые улыбались ей каждое утро. Все были в основном приезжие из других городов, так называемые пришлые. Они пришли в Михаловск й не по своей воле. Кто-то жил в Баку, кто-то в Дагорном Карабахе, кто-то в Грузии. Никто не знал из них, куда бежать, в какую сторону от войны, от разрушений. Многие бежали в Украину, даже не представляли в то время, что из нее тоже придется бежать. Пришлые – это люди, которые пришли отовсюду и уйдут в никуда, смеялись местные жители. А сами не были разве пришлыми, ведь их предки тоже откуда-то сюда пришли и поселились у реки Чла. Кто ж тогда думал, что эта речка превратится в рассадник заразы и мусорную помойку, куда сбрасывают всяких лам и дохлых пришлых собак и кошек? В октябре 1784 года первыми пришлыми здесь были переселенцы из Курской губернии. Крестьяне однодворцы, которые в начале тридцатых годов XIX века были переведены в казачье сословие, и Михайловск сразу стал с т а н и ц е й Казаков можно встретить на улице и сейчас. Их род быстро размножается. Они любят порядок и ходят с настоящими шашками на б о к у Вопросы, кто такие казаки и кто может стать казаком, в настоящее время часто обсуждаются. Принято думать, что казак – это потомок какого-нибудь р о д а п л е м е н и из казачьих войск, существовавших еще в 1 v i i году. Но одно точно, что казаком считается человек православного вероисповедания, являющийся таковым по духу, род занятий. интересом и обязательно сказать, и м и традициями и честью казачество, состояние духа, сознание нравственности и морали за отечество, казачество и веру православную. Вот лозунг казачества. Самая главная задача казака – это быть хозяином своей земли, хозяином великой и могучей России. Хозяином малой и большой родины. Он эту малую родину с таким трудом себе отвоевывал, что до сих пор снится тот страшный сон после дедовских рассказов, как они кровати двигали в центр комнаты, потому как ночью, когда совершались набеги черкесов, и мазанки хатки протыкались шашкой насквозь. Тебе нужно спать не у стенки, если хочешь остаться живым. Если ты будешь спать у стенки, тебе точно крышка, рассказывали деды. Тебя утром найдут заколотого, как свинью. Казачество долго отстаивало свое право на существование и наконец-то взяло в свои руки юг России. Настоящие казаки и сейчас, прежде всего, хозяева своей земли. Вот и Саша Тулин, бывший мэр города. был одним из этих хозяев из большой буквы. Все у него в городе Михайловске должно быть чин по чину. Маша поэтому его и полюбила, что он по хозяйски взял ее в оборот и в жены. Он еще будучи секретарем комсомольской организации школы, был всегда в передовиках и бегал за нею с первого класса. Активистом ш к о л ы он был всегда, выступал на собраниях. Громче всех пел песню, стоя в первом ряду в хоре. Слышно было, как он выводит тщательно: "Красная гвоздика спутница тревог, красная гвоздика наш цветок". Маша была тот самый цветок, красавица и отличница школы, и, конечно, он не мог не обратить на нее внимание. Саша ухаживал очень настойчиво за своей будущей женой. Сыграл добротную свадьбу. У них родились двое очаровательных детей: сын и дочь. И Саша не представлял себе, что жизнь его немного развернет другую сторону. Он веровал в Бога и думал, что защищен им навсегда. Но Бог терпелив. Смотрит, смотрит, а потом думает. Какое же наказание дать человеку за его грехи? Дать смертельную болезнь, с мучениями, или все-таки тюрьму с мытарствами земными полегче? А человек вместо того, чтобы поблагодарить Бога за то, что наказание отбывает в тюрьме, а не лежит скорчившись на больничной койке выпрашивая дозу для облегчения физических страданий? продолжая дальше грешить уже в тюрьме и кричит, что Бога нет, не представляет даже, что Создатель в любой момент может предложить ему альтернативу отбывания наказания на свой собственный выбор. Вот и Маша успокаивала своего мужа в тюрьме и говорила ему, что Бог все управит. Она напротив стала набожной и вспоминала, что о Боге ей говорила про бабушка. которая помнила то время, когда в класти пришли р о г а т ы е как она их называла, и сбивали кресты с церквей. Ты знаешь, Катя, а ведь моя пра бабушка говорила, чем больше страданий ты на земле претерпишь, тем ближе будешь к Богородице, когда будешь уходить. Маша, так я же не обижаюсь на судьбу. Смотри, какие у меня красавицы дочки растут. Показывала Катя на своих девочек, которые не могли поделить между собой куклу. Полина тянула куклу на себя и почти победила Дашу, хотя была самая маленькая в семье. А Настя по старшинству, чтобы сестры не ругались, забрала куклу себе и сразу прекратила войну. Все, хватит драться, говорила она начальственным тоном, а то сейчас эту куклу в колодец выброшу. Катя с Машей смотрели на девочек и улыбались. Они купили на распродаже тюль и шили красивые шторы. На окна. Катя решила украсить свой новый дом, который она наконец-то купила в ипотеку. Все подруги были рады за нее и считали это хорошим вложением денег. Катя уложила детей спать и вернулась к подругам. Лера и Маша сидели в зале и продолжали подшивать шторы. В этот момент в дом в а л и л с я опять с расширенными зрачками и странным выражением лица Сергей, еще с двумя дружками. Катя видела их впервые. Дети услышали, что пришел папа, выбежали радостные из спальни его встречать. Но эти пьяные отморозки, которые были с ним, стали угрожающе на них шикать, чтобы те ушли прочь. Катя быстро увела детей в детскую комнату и сказала, что папа с работы пришел уставший, а эти дяди просто с ним вместе работают, не умеют играть с детьми. Катя быстро выпроводила этих дружков наркоманов, предупредив их. Что вызовет полицию и наркоконтроль. С шумом захлопнув за ними дверь, она увела Сергея на кухню и стала накрывать ему на стол. Он, как всегда, был очень голоден, совал себе в рот все, что она ему подавала. На кухню зашла Лера, посмотрела на кухонную мебель, которую Катя с мужем недавно приобрели. Вы правильно сделали, что купили дом, и теперь вот и кухню, молодцы, что обживаетесь на новом месте, говорила Лера. Зачем платить за съемную квартиру, когда можно сразу выплачивать за свою? Теперь хоть дочкам жилье достанется. Не достанется, заорал Сергей. Я дом уже заложил, я всему городу должен. Завтра должны мои кореша за деньгами прийти. Только через мой труп, произнесла сквозь зубы Катя. Можно и через твой, засмеялся противным. Захлебывающимся смехом Сергей. Лера с ужасом посмотрела на Сергея, нервно передернула плечами и вышла из кухни, брезгливо глядя на него. Катя уложила Сергея спать, закрыла за ним дверь в спальню и вышла к девочкам. Лера прикусила язык, когда Катя вошла. Видно было, что она возмущалась поведением Сергея, но вовремя остановилась. Маша продолжала подшивать новую портьеру молча, глянула на Катю, вздохнула. посмотрела на Леру, которая листала очередной модный журнал, и сказала: «Лера, тебе хорошо рассуждать, ты же не замужем. А построить семью намного сложнее, если хочешь знать, чем не построить. Оболтать всегда легче всего. Да куда там труднее семью построить?» возразила Лера, швырнув журнал на диван. «Я лично никогда замуж не пойду. Лучше любовников иметь, чем таких мужей.» Зачем, к а т ь к а ты его до сих пор терпишь? Уже под зад коленом и вон из дома. Он все равно не дает тебе ни копейки, ты одна ипотеку выплачиваешь. Катя посмотрела на Леру, вздохнула и ничего ей не ответила. Она молча вдела нитку в иголку и стала дальше подшивать новую красивую штору. На следующий день Катя не выдержала и сказала мужу, что если еще раз его дружки напугают детей, то она за себя не ручается, пришибет его и его подельника вместе с ним. Сергей молча опустил голову, выслушал от жены, которая впервые повысила на него голос упреки, и пообещал ей больше не добавлять проблем. Он действительно больше их не добавил. Он просто взял и повесился. Так бывает, что человек в своей жизни никогда не держал с л о в о а смерть вместо него это слово сдержала. Странное поведение людей в грехе очень напоминает раненого зверя. Они ничего не могут сделать со своим бренным телом, из которого еще при жизни ушла душа. Так бывает, поселяются в теле рогатые, сначала один, затем приводят с собой еще и братву. И начинают они измываться над телом, ломая его и убеждая в том, что нужна доза, и жизнь будет прекрасна. Рогатые заставляют тело бросаться на людей, грабить их, убивать, и при этом противно смеются и шепчут разными голосами, не похожими на людские, скрипучими и противными. Иногда они выглядывают из глаз жертвы и тогда очень холодно становится людям, которые находятся рядом с содержимыми бесами, потому что из родных глаз смотрит на тебя холодное мертвое существо со стеклянными глазами и при этом начинает рычать, как раненый зверь. Он издает звуки, ни на что не похожие. Это не людские звуки, это звуки Ада. Когда из твоего хорошо тебе известного человека на тебя смотрит кто-то другой, это очень страшное явление. Человек вроде бы тот же, тело его, а в нем сидит н е ч и с т ь Из глазниц смотрит на тебя смерть, рычит, протягивает к тебе холод п р е и с под ней, а человека твоего родного, вернее его душу, эта смерть уже давно утянула и спрятала. И ходит эта смерть среди нас, выглядывает из глаз твоего знакомого и выбирает себе очередную жертву. Вот видит идет человек. Он вышел только что из церкви. Бесы нервничают, начинают обходить его стороной, потому что он идет не один. Он идет с двумя ангелами по бокам. Один ангел ему дан сразу при рождении. А второй при крещении. Этот человек опасен для бесов, которые прохлаждаются в теле твоего знакомого и мучают его душу, прикрикивают на нее, чтобы спряталась, трясущаяся душонка подальше и не вырывалась из цепей темных сил. Злятся нечистые духи и шепчут захваченному телу, чтобы пошел и удавился. Они убеждают его в том, что это единственное спасение, всего несколько минут потерпеть и свобода, полная свобода от этого б р е н н о г о тела, от проблем земной жизни, от всех врагов видимых и невидимых. Мы же тебе друзья, мы же тебе плохого не посоветуем, иди, милый, иди, несчастный, иди в петлю, шепчут они и дергают, щиплют тебя изнутри. Откусывают по кусочку кровавой плоти и рвут в лохмотья твою душу, выплевывая ее из тебя. Ррр, ненавижу всех, говорит твой любимый совершенно чужим голосом. Ррр, чтоб вы все сдохли. Ррр, загрызу, как только освобожусь от этой жизни, в которую вы меня затянули. Так кричит твой любимый. порабощенный грехами и заселивший в себя смерть. А ты вспоминаешь, как ты была в него когда-то влюблена, как ловила жадностью каждый его взгляд, каждое слово, как позволяла ему овладеть собой и подарила ему жизнь, думая, что это навсегда. А сейчас тебе холодно, страшно и невыносимо больно находиться рядом с мужем, который стал зверем. Господи, я не защитила его, Господи, прости, что не уберегла! Кричишь ты, когда вынимаешь его из петли. Зачем, зачем ты это сделал? Ты же всегда был сильным! Кричала Катя над телом мужа. Зачем усложнил и до того сложную мою жизнь? Как я буду без тебя теперь? Вернись! Но бесы уже тянут оголенную, ничем не прикрытую душу, ванзаются в нее когтями. Это ужасно, больно и страшно, и все намного хуже, чем те проблемы, которые были у тебя на земле. Вокруг такая болотная грязь, и тина, и запах, такой отвратительный гнилой рвотный запах, самый страшный, которого ты никогда. Не чувствовал на земле, и ты уже хотел бы вернуться, спасти себя, испугавшись того, что увидел и узнал, что все это не вранье, что есть потусторонняя жизнь и что за все наши грехи нам придется ответить. И ты хватаешься рукой за веревку, которая тебя душит, и замираешь в этой странной позе навсегда. Только сейчас ты понял, что натворил, и что никто тебе не поможет. Ты сам выбрал этот вечный ад, где света белого не видно.